Глава 29. Нейт, как я и предполагал, Хайди почти прописалась в колледже, а главное вкладывала в головы нынешних и будущих Ильтере такую чушь, что мне хотелось ее придушить. Я знал, какая она равнодушная дрянь, но оказывается, даже не подозревал об истинных масштабах этого безумия. Она твердила, что с Айтере надо обращаться, как с мусором. И даже те, кто изначально так не считал, прислушивались к ней. Я пытался что-то сделать, но что, если сам здесь ровно до того момента, пока Хайди считает нужным? Решит, и я еще на полгода окажусь в четырех стенах. А может и больше. Сложно жить, когда постоянно зависишь от кого-то. Сложно жить, когда внутри пустота. А после пар Хайди неизменно являлась в мой кабинет и трепала нервы. Уж это-то она умела делать мастерски. «Ты не появляешься дома», шептала она, присаживаясь на мой стол и наклоняясь ближе. «Твоими стараниями у меня прибавилось работы». Отвечал я, и это действительно было так. Если не принять меры, к концу учебного года две третьих Ильтере рисковали остаться без своих Айтере. «Не будь таким суровым, милый». Хайди сметала на пол моей бумаги, придвигалась ближе. А то я могу забыть забрать твою энергию или поделиться своей. И что? Я устал от этих игр. Забудет их хорошо. Да ничего. Недовольно фыркнула Хайди. Тебе нравится испытывать мое терпение? Я в такие игры не играю. Иногда она уходила, иногда продолжала действовать на нервы. Конечно, чаще второе. Но и она, и я уже понимали, дальше так продолжаться не может. А между тем пришли первые дни осени. Воздух стал неуловимо прохладным, в парке кружились паутинки, а я чувствовал себя таким измотанным, что впору спать сутки напролет, но такой возможности не было. Как ни странно, единственной отдушиной стали занятия с Деей, ДА, в основном в аудитории изредка в парке. Ее сила росла, и я понимал, что полностью раскроется даже раньше Великой Ночи. Главное, чтобы Хайди не узнала о способности Дэи взаимодействовать с магией любого Айтере. Да, она могла лишь слегка повлиять на нее, полного слияния не было, но иногда это может спасти жизнь. В тот вечер мы занимались в парке, час был поздний, и студенты уже разошлись по комнатам, поэтому нам никто не мешал, Дея сидела на скамье и пыталась полностью раскрыть силовое поле. Я наблюдал и поглядывал на дорожку, чтобы никто нам не помешал. А мысли были совсем не о занятии. Меня настораживал интерес Хайди к Дее. Понятно, что само раскрытие силы в столь юном возрасте уже нечто из ряда вон выходящее. Но мне казалось, должно быть еще что-то. Поэтому я направился в городской архив. Я знал только фамилию Деи и то, что она оказалась в колледже Дихамфри в возрасте 9 лет поэтому запросил газеты за год и пытался найти хоть какую-то подсказку. Нашел только крохотную статью соболезнования почтовой службы по поводу безвременной кончины их сотрудника, по-видимому, отца Дэй». Что господин Леорет забыл в почтовой службе, я не мог даже предположить. Пришлось воспользоваться именем Хайди и затребовать документы о смерти Дерека Ле Арет. Нашел скупой полицейский протокол. В нем значилось, что с родителями Деи произошел несчастный случай. Но какой? Где подробности? А главное, ни в одном документе не фигурировало имя матери. Все больше создавалось впечатление, будто что-то пытались скрыть. И это удалось, потому что никаких других намеков я не нашел. А вот сейчас, глядя, как Дея пытается управлять своей силой, Подумал, что есть еще одно место, где стоит поискать. У колледжа Эолайт достаточно длинная история. Хайди привыкла считать его своим детищем, но раньше здесь было не частное учебное заведение, а общедоступное. И могли остаться списки его выпускников, тех, кто обладал силой как Ильтере, так и Айтере. «У тебя получается все лучше», — сказал я Дэя. «Думаю, придется просить госпожу Эолайт, чтобы подыскивала для тебя сильного Айтере». «А может, пока не нужно?» да я почему-то смутилась. Я заметил, что в последнее время она выглядит немного потерянной и подозревал, что моя подопечная неровно дышит к Эжену. И заранее сочувствовал обоим, ведь Кэти не упустит свою добычу, а Эжен принадлежал к той же породе, что и я сам. Он не собирался сдаваться, и общение с Дэй помогало мальчишке. Я знал, они тайком встречаются, и заметил, что сам Эжен успокоился, будто обрел точку опоры. Хорошо, если так. Но скоро Кэти завершит обучение и уйдет из колледжа. И там, за стенами этого заведения, я не смогу ее контролировать. Ничем не смогу помочь жену. А в том, что Кэти пустится во все тяжкие, даже не сомневался. Нужно, ответил я, поняв, что слишком долго молчу. Ты сильная, Эльтере, и Айтере тебе необходим такой же. Со своей силой ты уже неплохо управляешься. «Хорошо, если получится научиться обращаться с чужой». Дэя задумчиво кивнула. «Я уже хотел было спросить, что с ней происходит, но не стал. Не мое это дело, а чужая душа, как известно, потемки». «Хорошо. Продолжим через два дня», — сказал ей. «Занимайся сама, не забывай тренироваться в балансе». «Конечно, господин Нейтон, ответила она. «До встречи». «До встречи, до встречи Дэя. Я ушел первым... Но вместо того, чтобы заняться делами колледжа, пошел в архив. С трудом открыл проржавевший замок. Да уж сюда давно никто не заглядывал. Пахло пылью. Я оглушительно чихнул, и показалось, что облако пыли поднялось в воздух. Прошелся вдоль полок. К счастью, папки с личными делами выпускников были выстроены в алфавитном порядке. Я бы не удивился, если бы нашел их сваленными в кучу. «Леорет, леарет. «Нашел. Не поверил своим глазам, но я действительно нашел нужную папку. Со старого фото смотрел юный парнишка, очень похожий на Дею. Тоже светловолосый, голубоглазый. Дерек Арет Тип силы Айтере. Вот и приехали. Если он был Айтере, значит, у него была Ильтере. При этом семья и дочь. Несовместимые в моем понимании вещи». Я пролистал страницы личного дела. Эльтере значилась Элиза Эофейтер. Старик Фейтер до сих пор занимал место в Президиуме и считался одним из самых влиятельных людей Тассета. Его дочь? Видимо, да. Конечно, у леорета могла смениться Эльтере, если Элиза вернула ему клятву. Но сам факт. Вернув папку на место, я снова поехал в городской архив. Там мне принесли все бумаги, которые нашли об Элизе Эо Фейтер. Поначалу девушка часто мелькала на страницах газет. Писали о ее поступлении в колледж, о блестящих успехах, о пробудившейся силе Ильтере, и вдруг публикации прекратились. Ни упоминания о смерти, ни хоть малейшего намека на ее дальнейшую судьбу. Могла ли Элиза быть матерью Деи? и выбрать скромное существование супруги почтового служащего, а не блестящее будущее Ильтере?» «Сомневаюсь». И, вернувшись в колледж, прошел в свой кабинет и взглянул на личное дело Дэи. «Вот только там ни слова не было сказано о родителях. Даже имен не было. Загадка. Если Дея – наследница Фейтера, почему она воспитывалась у Дихамфри?» Если же нет, то как получилось, что ее отец сумел создать семью вопреки тому, что привязан к силе Ильтере? Именно об этом я думал, выходя из кабинета, когда лоб в лоб столкнулся с Максом. Двенадцатая терре взглянул на меня свысока. «Смотри, куда прешь», — сказал он резко. «Что ты забыл в колледже?» — спросил я. До этого Хайди держала слово, и Макс не появлялся на горизонте. «Приехал передать, что госпожа Эолайт ждет тебя на ужин», — ответил он. «До да тебя весь день не дозвониться». «Ага, так я и поверил, конечно». Хайди могла послать Макса, чтобы меня позлить, но если бы хотела видеть, из-под земли достала бы и без Макса. Так что явился он за чем-то другим. «В котором часу будет ужин?» — спросил я. в «Восемь, поэтому не опаздывай». И пошел прочь. я направился за ним. «Чего тебе?» — обернулся Макс. «Всего лишь иду в ту же сторону», — ответил я. «Шевели ногами, посторонним здесь не место». «Это не твой колледж, Нейт. Не забывайся, иначе я сообщу об этом госпоже Эллайт. «Да, пожалуйста, сообщай. Ты, наверное, и в уборную не ходишь без ее разрешения». «Вот мразь!» — взвизгнул Макс и кинулся на меня, но я сделал шаг в сторону, и он полетел на пол. «От мрази слышу», — ответил ему. «Выметайся, и чтобы ноги твои здесь не было. Если я так срочно нужен Хайди, есть телефон, мне бы передали. И есть еще 10 айтере, чтобы мне не приходилось видеть твою мерзкую рожу». До Макса доходило слабо. Он попытался было меня ударить, но я завернул руку ему за спину, и тот заскулил. «Пусти!» Я разжал пальцы, и Макс бросился бежать. «Ты за это еще заплатишь!» — крикнул он, сворачивая на лестницу. «Конечно, заплачу». Как же иначе. Но сейчас мне не хотелось думать о нем, и к хайди тоже ехать не хотелось. Только разве у меня был выбор? Еще один чудный вечер в компании Ильтере, который вряд ли закончится чем-то хорошим. Ближе к восьми я собрался, сел в авто и направился к дому Эолайт. Во всех окнах горел свет. Мы что-то празднуем. Если вечер официальный, почему не предупредили заранее? Я прошел в большую гостиную. Как ни странно, гостей не было. Здесь нашлись только Айтере. «А, Нейт!» Дилан махнул рукой. «Ты не кажешь носа, приятель?» «Нет времени», — ответил я. «И желания тоже нет. Выбирайся хоть иногда, иначе мы забудем, как ты выглядишь». «Я подарю вам свой портрет, повесите в гостиной». Дилан рассмеялся. Другие Айтере проводили меня взглядами. Кто-то равнодушными, кто-то откровенно злыми. Я же прошел к кабинету Хайди и постучал. «Войдите!» Донесся ненавистный голос. Хайди сидела за столом и перебирала бумаги. Что-то не похоже, чтобы она собиралась устраивать ужин. «Здравствуй», — сказал я. «Нейт?» Она удивленно уставилась на меня. «Не думала, что ты приедешь». «Макс передал, что ты хотела меня видеть». «Ах, да, точно!» Хайди усмехнулась, поднялась и подошла ко мне. Я соскучилась. У тебя есть одиннадцать айтере. А я соскучилась по двенадцатому. Она коснулась губами губ, попыталась углубить поцелуй. Ныти, целоваться с тобой то же самое, что целоваться со статуей, сказала обиженно. «Хайди, ты для этого меня позвала? Да, для этого, ответила она зло. То, что ты забаррикадировался в колледже, еще не означает, что я перестала быть твоей Ильтере. Мы видимся почти каждый день. «Я хочу не просто видеться, Нейтан». Я молчал. Можно подумать, ей интересен мой взгляд на этот вопрос. А Хайди уже расстегивала мою рубашку. Прикосновения были неприятны. С другой стороны, энергетический баланс надо было пополнить, а Хайди все равно не угомонится. Перетерпеть и забыть, как всегда. «Ты невыносим». Странно, но Хайди остановилась. «Настолько ненавидишь меня, да? Только не надейся, я тебя не отпущу» ты мой нейтон навсегда до самой смерти и если рассчитываешь что она наступит быстро то сильно ошибаешься а теперь не дергайся я поработаю с твоей силой mm? хайди встала не с той ноги как бы там ни было но пять минут спустя она выставила меня за двери кабинета и я присоединился к компании в гостиной Ужинали мы здесь же кайтере присоединился макс вот кто не скрывал ненависти Казалось, еще немного и начнет брызгать ядом. «Нейт, на пару слов», — сказал Дилан, пользуясь тем, что Хайди задерживается. Мы вышли на балкон. Первый Айтере достал сигарету, черкнул зажигалкой и закурил. «Будь осторожен, приятель», — сказал он. «Я уже думал сам наведаться в колледж и предупредить, но не хотел бы, чтобы меня там видели. Макс мутит воду. Он сегодня вернулся подозрительно довольным». И я слышал, как он говорил Хайде о тебе. Она была очень зла. «Я не делаю ничего, чтобы могло дать Максу козырь», — ответил ему. «В любом случае проверяй каждый свой шаг. Эта тварь не угомонится. Ты ему мешаешь. Макс думает, если тебя не будет, Хайди распахнет объятия только для него одного. Так что будь внимателен». «Спасибо, Дилан». «Хм, не стоит. Из всех Айтере ты единственный, кого можно терпеть». Он затушил бычок и швырнул с балкона вниз, и мы вернулись в гостиную. Как раз вовремя, потому что появилась Хайди. Вместо того, чтобы сесть рядом со своим любимчиком Максом, она опустилась на диван со мной. Найти солнце, я голодна. Покормишь меня?» — заявила она умильно. Наверное, меня перекосило, потому что Макс хмыкнул, а Хайди взглянула недовольно. Но я уже взял себя в руки, забрал с подноса тарелку с фруктами, наколол на вилку яблоко и поднес карту хайди. Хороший мальчик! Она потрепала меня по голове, как пса. Парни рассмеялись, и я почувствовал, как от гнева краснеют щеки. Еще наколол виноградину. Без вилки, Нейт. Я взял ягоду в руки и протянул Ильтере. Она забрала виноград и легонько лизнула мои пальцы. Не наигралась. «Ты сегодня суров, милый!» Хайди приобняла меня, а затем и вовсе перебралась ко мне на колени и продолжила уплетать фрукты. «Все ли ладно в колледже?» — спросила она, когда опустила тарелочка. «Да», — ответил я. «Какая ты умница! Правда, Макс?» «Конечно, госпожа Эллайт», — раздраженно ответил тот. «Нейт справляется с этой работой куда лучше тебя» как третикурсники не шалят? Раз на раз не приходится. Ответил я. Чудненько, а второкурсники? Пока нет. Ты ужасный собеседник, Нейт. И Хайди наконец-то оставила меня в покое. Пересела на диван и взяла в руки другую тарелку. Как только ужин завершился, я тут же сбежал. Даже ночевать здесь не хотелось. А дом Эолайт ассоциировался исключительно с западней. Зато вдали отсюда и дышалось легче По дороге думал о том, как аккуратнее спросить Дэю о родителях, но еще не подозревал, что скоро события закрутятся так, что станет не до этого».